Глава 7. Растворяя сумрак вечерних улиц, сияли оплетенные голыми, словно бы восковыми ветвями, белые фонари. В огромном доме два этажа, принадлежащие компании «Атлантида», погасили окна час назад. В коридорах пусто и Освещены лишь приемная до кабинет президента. «Ну что, Владик?» Уставив на нервного юношу темные внимательные глаза, молвил Сергей Самсонович. «Влип ты с этим бомжом, сам понимаешь, основательно. Мокрое дело, не шутка». Влад усмехнулся, криво и безнадежно. Терять ему было нечего. «Что, ментов на остров вызовите?» — осведомился он. Президент Атлантиды подсокал языком, покачал головой. «Борс, пацан, борс! Надо же, ментов!» «Да нет, ни в суд, ни в милицию я обращаться не стану». Влад поглядел ему в глаза и понял — Не шутит. Где-нибудь там и притопят, возле рифов. Однако проклятый язык упорно не желал уняться. «А если сам в милицию побегу?» «Не добежишь», — успокоил Сергей Самсонович. «А добежишь, тебе же хуже будет. Значит, слушай меня». Неспешно продолжал он. «Игорек твой, ясен хрен мужик умный, но фантазер. Он сам тех бабок не стоит, которые я намерен вложить в эту вашу дыру. А ты тем более». «Ну так как? Жить хочешь?» «Нет», — вполне искренне ответил Влад. «А придется». С сочувствием на него глядя, молвил президент Атлантиды. «Короче, либо ты работаешь на меня, либо лечишь нервы. И не в той дурке, куда мамашу свою упек, а покруче. Выйдешь к через полгода, тихий, поздоровевший. Нейролептики, друг ты мой, любую дурь из башки выбьют. Никаких тебе глюков, никаких островов с пальмами». «Ну, не молчи, не молчи. Работаешь или как?» «Да», — еле слышно ответил Влад. «Работаю». Сергей Самсонович удовлетворенно склонил выпуклый смуглый лоб. Достал из стола роскошную папку. Раскрыл. «Тогда начнем. Ты его давно знаешь?» «Игорька? Месяца три. Как познакомились?» «Случайно. У магазина разговорились. Рядом с Балкой магазин. Пригласил к себе...» «Мы с Андрюхой бутылку взяли». «У него что, даже на водку не было?» «Сказал, зарплату задерживают». Смуглое лицо Сергея Самсоновича набрякло черной кровью. «Интересное дело», — процедил он. И стопник, почти бомж, по всем раскладкам лох. Откуда ж такая крутизна? Сколько уже на нем трупов?» «Два», — сказал Влад. «Вождя застрелил, и этого еще. Жреца. То есть не жреца, ученика». Разгнева сопя, Сергей Самсонович перебирал содержимое папки. Надо думать, жизненный путь Игорька был там прослежен весьма подробно. Служил, но не воевал. С отвращением прочел вслух президент Атлантиды и вновь тяжело уставился на Влада. «Сам как считаешь? Только честно. Кто он, этот твой Игорек?» «Не знаю». Влад был искренне растерян. Сергей Самсонович насупился, еще раз поворошил бумаги. Сидел, читал книжки, в недоумении вымолвил он. Был никто и звать его никем. А попал на остров, откуда что взялось? Замолчал, очевидно, пораженный внезапной все объясняющей догадкой. Затем смуглое лицо его разгладилось, успокоилось. Не иначе вспомнил собственную биографию. Ладно. Решительно сказал он, закрывая папку. «Там внизу костик с машиной. Подбросит до балки. За Игорьком будешь следовать неотлучно, понял? Он — бугор, ты — его заместитель. И все сообщаешь мне, до последнего словечка». Тропическая листва, промытая ночным ливнем, сверкала поутру как новенькая. Как в первый день творения. «Да перестань ты дергаться, Андрюш!» — пришамкивая, втолковывал Игорек. «Все складывается гораздо лучше, чем я ожидал». «Ага», — расстроенно отозвался тот. «Складывается оно там. Вычитается. Раньше-то все это наше было, а теперь...» Влад Панура молчал. Все трое стояли на отмеле в дальнем конце островка. В шагах в 50 от беседующих, не решаясь приблизиться вплотную, выжидающе переминались три смуглых татуированных стража с копьями. «Да оно и не могло остаться нашим», О чем я вам с самого начала толдычил? Нам даже, если хочешь, повезло, что Влад раскололся именно Сергею Самсоновичу. И вообще, запомни, лучше договариваться с главарем, чем со всем стадом. О чем? Ну, скажем, о финансировании нашего проекта. Чего? Игорек усмехнулся, обнажив, словно на показ, развороченные десны. Зубов у него во рту заметно поубавилось. Все лишние корешки были удалены еще вчера вечером. «Ребята, он тоже сумасшедший», – успокоил Игорек. «Планы у него покруче наполеоновских, и, что самое забавное, наша с вами затея вполне в них вписывается, при определенных условиях, естественно». «Это при каких же?» «При наличии европейской угрозы». «Да ты сам-то в нее веришь?» «А куда ж я денусь?» – спокойно отозвался Игорек. «Конечно верю. Как сказал Маяковский, лучше умереть под красным знаменем, чем под забором». «Идея сейчас — это тоже, знаешь, что-то вроде крыши. Есть у тебя идея, и вот уже мерещится за тобой какая-то сила, а то и организация. А с самостоятельностью тут ты, Андрюша, прав. С этим теперь придется завязывать. Отныне мы народ подотчетный. Кстати, мне стоило больших трудов отстоять вас двоих. Особенно тебя, Влад. Сергею Самсоновичу ты очень не понравился». Влад судорожно вздохнул и не ответил. Мерный грохот прибоя, доносящийся из-за острова, напоминал шум неторопливо проходящего товарника. «А если бы не отстоял?» — угрюмо спросил Андрей. «Что ж я, сам себе враг, что ли?» — удивился Игорек. «Я бы ведь тогда один остался. А так, какая-никакая, а команда?» «Ну а вдруг?» — Игорек подумал, помрачнел. «Ну, сувениры бы нам вряд ли припомнили. Вас двоих, скорее всего, утопили бы по мелочам». Скажем, за незаконное приобретение оружия. А тебя? Меня? Меня бы приберегли до времени. Так что на будущее, ребятки, прикусите язык. Потому что отвечать теперь в случае чего придется на всю катушку. А Сергей Самсонович желают полной секретности. Тогда пускай сначала сынку своему пасть заткнет, буркнул Андрей. Уже, меланхолически сообщил Игорек. В данный момент сынок с мамашей летят в Швейцарию. «Нихрена себе!» Сзади послышался тревожный возглас одного из стражей, и все трое обернулись. Воины взволнованно указывали копьями на что-то происходившее неподалеку. «Может, тварь какая на берег выбирается?» Причиной переполоха, однако, оказался дымчатый наглый котяра с обкусанными в драках ушами, несущий в зубах свежепойманную птаху, видимо, из рощицы. «Всю живность передушат», — горестно заметил Влад. да пожалуй согласился Игорек. хорошо хоть до других островков не доберутся если конечно кто-нибудь от большого ума сам не завезет послал успокаивающий жест воинам и снова поджал в задумчивости губы короче на данный момент перед нами три задачи а кто ставил тут же осведомился андрей я предварительно согласовав с сергеем самсоновичем значит первое набросать план работ вторая прикинуть, какие нам тут понадобятся специалисты. Ну и третье – жемчуг. Желательно черный. Идеи идеями, а рентабельность рентабельностью. Словом, занимаемся тем, чем должны были заняться с первого дня. Все, разговор по душам закончен. Сейчас возвращаемся ко мне и занимаемся бумажной волокитой. Зачем же мы тогда сюда перлись? Там бы и поговорили. А чтобы без лишних ушей – Кстати, имейте в виду, что хата моя, возможно, уже прослушивается. Игорек повернулся и двинулся в обратный путь. Три стража при его приближении немедленно простер лесниц. Игорек досадливо мотнул головой и прошел мимо. Андрею почести были возданы куда скромнее, а перед плетущимся в хвосте Владом воины слегка склонились, и только. Сам виноват. Нефиг было нагишом расхаживать, да божественное свое достоинство трепать, с туземками по шалашам. м Сергей Самсонович в сомнении изучал список требуемых специалистов. «Астроном? На кой он тебе черт? Да еще и первым по списку. Или ты их по алфавиту расставлял?» «Нет», — сказал Игорек, — «не по алфавиту. Сначала астрометрия, а потом уже все остальное. Вычислить координаты архипелага, установить точную дату и время. Убедиться, что это вообще наш мир. Или наоборот?» «Ага». пробормотал Сергей Самсонович, бросив на Игорька уважительный взгляд. «Основательно берешься. И как, по-твоему, долго он будет с этим возиться?» «Смотря с чем. Определить широту довольно просто. С долготой сложнее. Как он будет вычислять год и век, вообще не представляю. Разве что подвернется какое-нибудь там редкое небесное явление. Опять-таки при условии, что это наш мир. Короче, дело долгое. Подытожил Сергей Самсонович вновь углубляясь в список. Ага, ага, геолог понятно, лингвист понятно. Инструктор дельтапланерист? Хм, ладно. Отодвинул бумаги, пытливо взглянул в глаза. А если попросту, своими словами, что там за дела вообще? Вот ты тут пишешь: Горячая точка. Кто с кем разбирается? Игорек вздохнул: Два больших острова Анатарау и Тара-Амингу. По-русски это будет Остров Акулы и Акулий Плавник. Чего хотят? Да хрен его знает. Но войны самые настоящие, пожалуй, похлеще, чем у нас. Нет, но смысл-то в чем конкретно? Завоевать, ограбить? Скорее, завоевать, сказал Игорек. Чего там грабить-то? Понятия денег у них нет, не придумали. Сергей Самсонович изменился в лице. Денег нет? Как же они живут вообще? Живут. Егорек пожал плечами. Президент компании Атлантида ощупал в замешательстве тяжелый гладкий подбородок. Явно был озадачен, даже слегка оскорблен. Погоди, если нет денег, на чем тогда все держится? На авторитете. Кстати, у Платона, насколько я помню, тоже. Хм. Сергей Самсонович задумался. Ну а эти твои европейцы? Про них что-нибудь слышно? Нет, честно сказал Егорек, пока ничего. «Меня вот сейчас другое беспокоит. Со специалистами как быть? Лазейку-то рассекретить придется». «В контракте будет пункт о неразглашении», сообщил Сергей Самсонович, вновь углубляясь в список. «Полагаете, этого достаточно?» Президент Атлантиды отложил листок, посмотрел в глаза. «Нет», — сказал он. «Полагаю, недостаточно. А местоположении лазейки знают пятеро. Я, ты, Костик и два твоих гаврика. Все». Больше об этом никто знать не должен. А как же тогда с контрактниками? Глаза им завязывать?» Недобрая усмешка шевельнула скобочку усов. «Проще, проще!» «Мочить, что ли, потом?» Прямо спросил Игорек. Пораженный такой бестактностью, Сергей Самсонович малость обмяк и с тяжким подозрением уставился на собеседника. «Ну, зачем же обязательно «мочить»?» Последнее слово он выговорил особо. «Заснул здесь?» Проснулся там. «Так», — протянул Игорек, тоже соображая. «Тогда желательно подбирать худощавых». Сергей Самсонович вопросительно вскинул бровь. «Доставлять-то их нам четверым», — пояснил Игорек, — «с Костиком». Жизнь кончилась. Началась каторга. Костик обеспечивал ночную охрану со стороны балки и, стало быть, в переноске тяжести участия принять не мог. Горбатиться пришлось втроем. Первым делом на ту сторону была доставлена по частям моторная лодка зарубежного производства. Причем выяснилось, что перетащить – чепуха, а вот собрать – проблема. В конце концов, пришлось звать на помощь того же Костика. Распугивая подводную живность шумом мотора, сплавали на разведку к обширному продолговатому островку, расположенному в глубине лагуны, и, по всем признакам, просто обреченному на роль базы. Единственное неудобство заключалось в том, что следующий остров был обитаем, и дружелюбные, но вороватые его жители докучали своим новым соседям как могли. К самой базе они причаливать боялись, поскольку там имелось заброшенное чужое святилище, слывшее дурным местом. Поэтому островитяне обычно ловили моторку на полпути и либо навязывали бартер, либо с немыслимой ловкостью подстраивали столкновение судов, после чего требовали немедленно возместить ущерб. Божественное достоинство Игорька не смущало их при этом нисколько. Язычники. Ничего святого. В ближайшее время на базовый островок предстояло завести всяческие стройматериалы, ветряк, тоже, разумеется, в разобранном состоянии, прочее оборудование, и принимать первых контрактников. Влад вкалывал яростно, без единой жалобы. Зато Андрей ныл постоянно. Особенно удручали его туземцы, праздноглазевшие на их трудовые подвиги со своих каноэ. Ну вот какого хрена скалятся? То и дело срывался он. Боги пашут, а они скалятся. Табу. Холодно отвечал Игорек. Да у них и слова-то такого нет. Слова нет, а понятие есть. Просто звучит по-другому. «Ну так снять его к черту. Пусть помогают. А снимешь, тут же все растащат до последнего гвоздика. На третью ночь, или день, если пролезть в дыру, таскали спящих специалистов. Астронома среди них не было, 12 здоровенных лобов в списке не значившихся вообще, а также прилагаемое к ним оружие и боеприпасы. Ребята, проснувшись, оказались все, впрочем, толковые, вдобавок разбирающиеся в технике, любой, даже и незнакомой. Так что сборку ветряка и прочего удалось спихнуть на вновь прибывших полностью. Чёрт их знает, что у них там было обозначено в контракте, но пахали они как проклятые и вопросов не задавали вообще. А главное, ничему не удивлялись. Девять человек несли охрану, трое занимались обустройством. Посменно. Ещё через сутки, когда единым рейсом переправили на базу молоденького очкастого астронома со всеми его причиндалами, ветряк исправно махал крыльями, давал ток, а над оттолом, достигавшим, как выяснилось, в длину 45 километров, плавал подобно огромной чайке белоснежный дельтаплан. Чертовщина началась, стоило очкарику вычислить широту. Звездное небо вроде бы соответствовало современному земному, однако, если верить компьютеру, на данной широте не имелось ни единого атолла подобных очертаний и размеров. Специалист по астрометрии был настолько ошарашен, что с места нисходя нарушил главное условие контракта. «Ребята, мы где?» — спросил он с замиранием в голосе. Игорек подавил острое желание ответить в рифму. «Знали бы, не спрашивали», — сказал он, покряхтев. Троица руководителей в молчании погрузилась в моторку и отчалила в направлении святилища. «По-моему, полный абзац», — угрюмо подытожил сидящий за штурвальчиком Андрей. «Если это вообще не наш мир, то что?» — хмуро спросил Игорек. «Ну, куда прешь, козел?» Заорал тот вместо ответа, выворачивая штурвальчик и окатывая брызгами подсунувшееся каноэ. Помолчал, малость успокоился. «Все к черту!» — расстроенно бросил он. «Раз европейцев бояться нечего, считай, что проект зарублен. Строим коттеджи Самсонычу». «Может, не говорить ему?» — подал голос Влад. «Ага, не говорить. А звездочету тоже рот заткнешь?» «Нервные вы какие-то, братцы!» — заметил Игорек. — Ну, не наше это прошлое. И что из этого следует? Что здесь нет европейцев? Наверное, есть, но опять-таки называются они, скорее всего, по-другому. — Тогда какого черта мы сюда вообще полезли? — угрюмо спросил Влад. — Тебе напомнить? — холодно осведомился Игорек и, не получив ответа, повернулся к Андрюше. — Слушай, ну куда ты так гонишь? Притормози и попетляй немного, что ли. Андрей послушно сбавил скорость. Моторка легла в поворот. «Значит так, ребята», — сказал Игорек, — «пока между нами. Даже Самсонычу ни слова. Позавчера я говорил с Теурией, и рассказал он мне прилюбопытнейшую историю. Белые люди, большое каноэ, дым, гром и так далее. А было это лет десять назад на каком-то дальнем острове». Мотор заглох. Лодка закачалась в прозрачнейшей лагунной воде. Андрей медленно повернулся к Игорьку. «Это что, серьезно?» Серьезнее некуда». Андрей моргал. 10 лет? То есть мы уже опоздали?» «Наоборот, попали в самую точку. В те времена от одной кругосветной экспедиции до другой лет двадцать проходило, а то и больше». «А почему не говорить Самсонычу?» «Нет, ну сказать-то все равно придется. Весь вопрос в том, как и когда сказать. Это уж предоставьте мне». Воспрянувший Андрей кивнул и снова запустил мотор. Лодка очертила полукруг и уткнулась носом в белый промытый песок. Как раз напротив святилища. Жрец Тиури ждал их у самой воды. Склонился и почтительно указал в сторону крытого пальмовыми листьями шалаша. В шалаше они обнаружили спящего красавца кавказского типа с сединой на правом виске. Добавить бороду абрек бреком. Из нагрудного кармана клетчатой рубашки выглядывал уголок сопроводительной записки. Левист. Крупными, старательным почерком Костика выведено было на ней. Алан. Очевидно, лингвист. Вскоре над лагуной взмыл тарахтя крохотный двухместный вертолетик, при необходимости способный поднять и троих. Приступили к аэрофотосъемке. Если посмотреть сверху, большой атолл имел форму стельки, В лагуне насчитывалось 13 поросших кокосовыми пальмами островков, на одном из которых, как уже было выяснено ранее, ютилась туземная деревушка. Два десятка плетенных на манер корзины хижин и какие-то сваенные постройки в отдалении, впоследствии оказавшиеся кладбищем. Островок, как, кстати, и сам Аттол, назывался Уну, остальные не назывались никак. На карте их пронумеровали, а двум дали имена – «Сувенир» и «Геррера». Чуть позже пожаловала с проверкой и высшее начальство. Кажется, Сергей Самсонович прибыл не в настроении. Оглядевшись с неудовольствием затылки простершихся островитян, покосился через плечо на Костика. «Ты его как, понимаешь?» Подозрительно буркнул он, кивнув на Теури. «Что он сказал?» «Вечерний идет», — вежливо кашлянув, перевел тот. Как ни странно, но Костик и впрямь освоил местный язык на Дива легко и быстро. Не в пример лингвисту Алану, стражи он понимал с полуслова, как и они его. Родство душ, не иначе. «Кто вечерний?» «Вы». «Почему вечерний?» В затруднении охранник пожал плечами. «А Игорек кто?» Мрачнее продолжил допрос президент Атлантиды. «А Игорь Юрьевич утренний. Да вы их подымите, Сергей Самсоныч, а то так и будут лежать». Вечернее божество, облаченное в невесомый светлый костюм, насупилось, шевельнуло дланью, разрешая воинам подняться и выпрямиться. Затем окинуло хозяйским оком святилище, берег, опаловую лагуну. «Костик!» — осведомилось оно вдруг неприятным голосом. «Ну ты что ж творишь, а?» Заслышав опасные нотки, охранник всполошился и взглянул в указанном направлении. Возле крытой пальмовыми листьями хижины на плоской, отдельно уложенной плите были опрокинуты гребешками вверх три одинаковые раковины. Неспешно, властно вдавливая подошвы в песок, Сергей Самсонович приблизился, нагнулся, кряхтя, и принялся их по очереди переворачивать. Под одной из раковин, как и следовало ожидать, обнаружился круглый упругий комок, скатанный не то из сухих водорослей, не то из кокосовых волокон. «Опять за старое взялся!» — Да, Сергей Самсоныч, — истово молвил охранник, — они ж сами в это играют. Сел с ними разок, а були только так. Чурки. Сергей Самсоныч кряхтя распрямился. — Ох, чувствую, воспитаете вы мне туземцев, — зловеще предрек он. — Та же Россия будет. Разваливая прозрачную воду лагуны, к островку уже летела моторка. — Рад вас видеть, Сергей Самсоныч. — Стоящий рядом с припавшим к штурвалу рулевым, Игорек ослепительно улыбнулся. «Прошу на борт!» Приветствие это, сопровожденное самым радушным жестом, тоже решительно не понравилось Сергею Самсоновичу. Игорек вел себя с ним как равный. Тем не менее, глава Атлантиды принял протянутую руку и, по возможности, величественно пробрался на заднее сиденье. «Ну, давай, показывай!» Костик оттолкнул нос лодки от песчаного берега и, опасно покачнув суденышко, забрался в него сам. Заклокотал бурун, и моторка двинулась в обратный рейс. Сувенир Герейра. «Чего петляешь-то?» – воршливо спросил Самсоныч малое время спустя. «Отлив!» – охотно откликнулся Игорек, хотя вопрос был задан рулевому. «Мели кругом, рифы, течение опять же». «Так теперь и будешь лыбиться?» Посопев осведомился глава Атлантиды. Виноват! С удовольствием признал Игорек и тронул языком новенький фарфор зубов. Нет, но ну если жмут, то снимем. Утреннее божество обернулось. Сергей Самсоныч, со всей сердечностью сказала она: Ну, неисправимый я! Ну, котельная испортила, тем более на радостях. Самсоныч фыркнул и больше не домогался. Выбравшись на песок базового острова Геррера, без особого интереса окинул взглядом ветряк, пулеметные вышки, палатки, прочее. «А это что такое?» Меж суставчатых пальмовых островов просматривалась древняя циклопическая кладка. Ветер покачнул перестые кроны, и из зарослей выглянула каменная личина огромного идола. «Святилище», — пояснил Игорек, — «только заброшенное». Они подошли поближе и сразу же были атакованы москитами. В отличие от сувенира, Геррера изобиловал комарьем. Видимо, в глубине пальмовых зарослей скрывался подпитываемый ливнями пресный водоем, где и водилась вся эта мерзость. А откуда еще могла она взяться посреди океана? Отмахиваясь от кровопийц, Сергей Самсонович остановился перед идолом и с уважением его оглядел. Каменный стукан был немногим ниже молодой пальмы. Кто такой? Насколько мне известно, бог предок. Чей? Не наш. Вполне серьезно ответил Игорек, но заметив грозное движение бровей Сергея Самсоновича, щел необходимым пояснить: предок племен, населяющих Тараамингу, а наши с вами друзья подданные Анатарау. Это между ними все время разборки. Ну да. А почему не свалили, раз чужой? Бояться. Все-таки бог. может и отомстить. Да и староамингу отношения зря не хотят портить. Сергей Самсонович одарил напоследок надменное гранитное рыло строгим, хотя в целом благосклонным взглядом и двинулся в обратный путь. Уж больно комарьё доставало. «Где жемчуг?» Несколько зловеще поинтересовался он на ходу. «С жемчугом проблемы», помявшись, доложил Игорек. «Добывать его здесь, конечно, добывают», но вся добыча идет верховному вождю. Украсить себя жемчужиной можно лишь с его разрешения. Однако, поскольку у нас на сувенире святилище, жемчуг нам могут приносить вроде как в жертву. Запросили Анна Тарау. И что? Отказ. Нехотя сообщил Игорек. Как выяснилось, теории наш в столице авторитета не имеет. Глубинка. Ну так уволь его к чертовой матери. Другого найми. Рад бы. «Да где ж его взять?» Глава Атлантиды обернулся, смерил темным оком. «А почему до сих пор молчишь, что это не наш мир?» «То есть как молчу? Я же отчет астронома приложил». «Астронома?» Сергея Самсоновича сорвало с болтов. «Да там черт ногу сломит в его отчете. Короче, с европейцами ты мне мозги запудрил. Нет здесь никаких европейцев. А если еще выяснится, что и с туземцами тоже...» «С туземцами?» «Горячая точка. Людей едят. Маджахедов нашел. А то я сам не вижу, что тут за народ. Нахрен я сюда охрану гнал? У меня что, деньги лишние?» Президент сердито потрогал вздувающийся на лбу желвак. «Значит так. Все бросай, занимайся жемчугом. Послезавтра примешь архитектора. Строиться будем. Только не здесь. Здесь комаров многовато». Замолчал, пронзил взглядом искоса. «И еще! Что за хренотень? Почему это ты утренний, а я вечерний? Ты вроде как добрый бог, а я вроде как злой!» «Господь с вами, Сергей Самсоныч!» — вскричал Игорек, прижимая ладони к груди. «Да здесь и понятия такого нет. Злой, добрый. Бог — значит бог. Не угодишь — пришибет». «А уничтожат, как злых духов?» «Ну, злых в смысле враждебных». «Нет, но вечерний-то почему?» Не унимался Самсоныч. «Да все просто!» Отчаянно оправдывался Игорек. «Вы же тут вечером в первый раз появились, а я утром!» Президент слушал его тяжело дыша. «Ты кончай себя со мной равнять!» Пробурлил он наконец. «Понял. И чтобы через два дня жемчуг лежал у меня на столе. Не справишься, вернешься в котельную, если вообще вернешься!» Гневно отфыркиваясь, проследовал к лодке, оставив Игорька в остолбенении. Ненароком попавший в опалу распорядитель растерянно щурясь следил за моторкой, пока та, вильнув, не скрылась за ближайшим островом. Да, вот тебе и поклонник Платона. Тот же братило с пальцами в растопырку. Ах, черт возьми, черт возьми! Стало быть, не сработала байка про европейцев. Большое каноэ, белые люди, дым, гром, а Игорек так надеялся, что сработает. Значит, одно из двух. Либо Самсоныч умнее, чем предполагалось, либо Влад стучит с разбором. В том, что Влад стучит, Игорек не сомневался ни секунды. Самсоныч просто не мог не представить к нему осведомителя. Ну а уж кого именно, ежу понятно. Во-первых, дерганный, во-вторых, сувенир на нем висит. «Бедный парень». Игорек удрученно вздохнул и обернулся, нечаянно подгадав мгновение, когда ветер покачнул пальмовые кроны и вновь явил каменную надменную личину идола. Истукан сильно напоминал Самсоныча. Не столько чертами, сколько общим выражением. Ну что ж, терять уже вроде нечего. Игорек внезапно повеселел и направился к большой палатке, именуемой в просторечии казармой. «Толик!» — позвал он. «А взрывчатка у нас есть?» Маленький, обманчиво хилый Толик обернулся и уставил на бугра бледные, прозрачные, ничего не выражающие глаза. «Навалом», — сказал он, помолчав. «Что подорвать?» «Да вот монумент завалить надо». Несколько мгновений Толик смотрел на прячущуюся в рощице каменную тушу. Челюсти его двигались, перемалывая жвачку. За ушами ходили желваки. Было в Толике что-то от насекомого. «Сделаем», — скупо изронил он. «Зачем?» — не спросил. «Надо, значит, надо».